Рассказ второй о том, как Худжаста влюбилась в принца и о мудрости попугая. И вот однажды Худжаста, вымывшись и принарядившись, взошла на крышу и стала глядеть из окна на улицы и базар. В это время некий принц проезжал мимо верхом. Случайно взглянул вверх, а коня своего пустил идти шагом. Увидев Худжасту, принц сразу в нее влюбился, и ее сердце также к нему потянулось. Не видя для себя иного выхода, принц тотчас же послал Худжасте тайком через одну ловкую женщину такое послание. «Если ты ночью придешь ко мне в дом часа на четыре, то я подарю тебе кольцо в сто тысяч рупий». Сегодня, придя к Худжасте, сказала, «О, Худжаста, этот принц зовет тебя и за один час дает тебе сто тысячный перстень. Ничто не мешает тебе пойти и сблизиться с ним, а он будет с тобой любезен, и ты насладишься безнаказанно». Худжаста сначала очень дурно приняла эти слова и даже разгневалась, но затем согласилась со старухой и стала говорить так. «Хорошо, передай ему от меня любовный привет, и потом скажи, что ночью я, как только смогу, к нему приду». С этим поручением сегодня ушла в одну сторону, а с другой стороны надвинулась ночь. Тогда Худжаста, нарядившись в роскошное платье и драгоценности, села на скамью и так сказала в своем сердце — «Мне нужно пойти к Скворчихе, рассказать ей обо всём и уйти с её согласия, ибо я женщина, и она того же пола. Она меня выслушает и, наверное, отпустит меня». Решив это в своём сердце, Худжаста пошла к Скворчихе и сказал ей, «О, Майна, случилось удивительное событие. Если ты будешь слушать, то я расскажу». Скворчиха промолвила, «О, госпожа, что вам надо сказать? Говорите, а я отвечу по моему разумению». «Госпожа так стала рассказывать. Сегодня я, взойдя на крышу, глядела из окошка. В это время проезжал по улице принц и влюбился в меня. Теперь он пригласил меня к себе. Если ты позволишь, то я пойду и встречусь с ним, а потом, через несколько часов, вернусь домой». Выслушав эти слова, скворчиха разгневалась и стала кричать. «Ай-яй-яй, госпожа, хорошо же вы поступаете, хорошие говорите речи, как прекрасно, ведь, пойдя в дом к постороннему мужчине и сойдя с ним, вы навлечете позор на своего супруга, а это большой стыд, что скажут ваши родичи, вы сдержитесь от такого поступка». Услышав такой ответ, Худжаста вытащила скворчиху из клетки, свернула ей шею и схватив за ногу с такой силой швырнула на пол, что дух ее отлетел к небу, а сама полная гнева подошла к попугаю и сказала ему: « О попугай, ты видел что случилось со скворчихой, чем она была и чем стала Попугай ответил: да, видел То же случится со всяким, кто выкажет неуважение к своему господину. худжаста обрадовалось и стала говорить: «О, попугай! Прошло уже много дней, как я не видела лица мужчины, а сегодня некий принц любезно пригласил меня к себе. Если ты позволишь, то я ночью пойду к нему, а едва наступит утро, вернусь домой». Попугай, изрядно испугавший, сказал в своем сердце, «Если я стану ей запрещать или что-нибудь скажу, то погибну, как скворчиха». Сообразив это, он так стал говорить. «О госпожа! Скворчиха была недалекого ума, ведь существа женского пола по большей части неразумны, поэтому умным людям не следует рассказывать им о своих делах. Напротив, надо сторониться этих тварей. Будь спокойна, не спеши, покуда моя душа пребывает в этом теле до тех пор, я буду содействовать тебе в твоих делах. Не тревожься так. Милосердный Создатель скоро тебе поможет». Если же, не дай бог, это дело откроется и, молванием разлетясь, дойдет до твоего мужа, а он, возвратившись, разгневается на тебя, то я все устрою и помирю вас обоих, подобно тому попугаю, который помирил купца Фарух бега с женой. Худжеста спросила, а что это за история? Расскажи подробно, и я буду тебе благодарна.